Мурасаки Сикибу Повесть о Гинзи. Глава 44 Красная слива Основные персонажи Адзэтино Дэйнагон Кобай, Сын Тона Брат Касиваги Госпожа северных покоев В доме Адзэтино Дэйнагона Маки Басера Дочь Хигэ Оои Кими 26 лет Старшая дочь от Зете Нагона. Накано Кими 24 года. Младшая дочь от Зете Нагона. Дочь принца Хёбукё. обитательница восточных покоев, дочь принца Хёбукё, Хатару и Мака Басера. Принц Хёбукё, Ниоу. 25 лет. Внук Гэнзи, сын императора Киндзю и императрицы Акаси. Правый министр, левый министр Югири сын Гензи и Аои. Тюнагон Каору, 24 года, сын третьей принцессы Икасиваги. В те времена звание и Нагона имел второй, следующий за покойным Уимон Ноками, сын вышедшего в отставку и вскоре скончавшегося министра. С младенчества обнаруживал он веселый, приветливый нрав и незаурядные дарования, а потому без труда продвигался по службе и с каждым годом, упрочивая влияние свое, достиг довольно высокого положения и приобрел особенную благосклонность государя. В доме Адзетино до Инагона было две госпожи северных покоев. Первая давно скончалась, а второй стала дочь предыдущего великого министра, та самая девица, которой так не хотелось когда-то расставаться с кипарисовым столбом. В свое время принц Сикибуке отдал ее в жену принцу Хёбукё, а после того, как последний скончался, ее начал тайно посещать и Нагон, впоследствии решивший, как видно, придать их союз огласки. Первая супруга оставила адзеттино Нагона двух дочерей. Он долго молил богов и Буд даровать ему сына, и, наконец, его новая супруга родила мальчика. От принца же у нее была дочь. и Нагон воспитывал девочек вместе, равно заботясь о них, но, к сожалению, Не все прислуживающие им дамы были одинаково мягкосердечны, поэтому поводов для взаимных обид и оскорблений было немало. Впрочем, госпожа северных покоев, особо весьма современная и обладавшая живым приветливым нравом, умело улаживала все ссоры и проявляла редкое великодушие, если оказывалась обиженной сама. Таким образом, ей удалось предупредить сплетни и пересуды. И в доме, как правило, царили мир и согласие». Девушки, одна за другой, приходили в совершенный возраст, и над каждой в свое время был справлен обряд надевания му. Нарочно для них построили новый просторный дом на восьми столбах. Примечание: Обычно дома строились на шести столбах. Конец примечания. В южных его покоях поместилась старшая дочь Адзетяно-Дайнагона — Оои Кими, в западных — младшая — Накано Кими а в восточных — дочь принца Хёбукё. Учись девушки, оставшейся без отца, невольно возбуждает жалость, но дочери принца Хёбукё можно было лишь позавидовать. Получив большое наследство и от отца, и от деда, она жила ни в чем не испытывая нужды, окружённая изысканной роскошью. Разумеется, в мире стало известно, с каким рачением воспитывает Адзетинода и Нагун своих дочерей, и по мере того, как они взрослели, многие обращались к нему с предложениями. Даже государь принц весенних покоев изволили намекнуть на свое желание породниться с ним, но ноды и нагона одолевали сомнения. В самом деле, при государе уже была государыня супруга которая вряд ли потерпела бы рядом с собой соперницу. Стоит ли отдавать дочь во дворец, заранее зная, что ею станут пренебрегать? В весенних же покоях прислуживала дочь правого министра, имевшая исключительное влияние на принца, и соперничать с ней тоже было нелегко. Вместе с тем отступить, не предприняв ни единой попытки, не воспользоваться столь редкой возможностью, имея дочь, способную затмить многих, разумно ли это? В конце концов, и Дайнагон согласился отдать во дворец свою старшую дочь Уои Кими. Ей только что исполнилось 17 или 18 лет, и она была красивой, яркой, свежей красотой. Младшая дочь Наконо Кими — тоже была необыкновенно хороша собой. Светлое спокойствие дышало в ее тонких, благородных чертах. Право, она едва ли не превосходила старшую. Адзетину Дайнагон, полагая, что и она заслуживает лучшей участи, чем быть супругой простого подданного, думал. Вот если бы принц Хёбукё... Между тем, принц Хёбукё не жалел усилий, чтобы завоевать доверие младшего сына Адзетину Дайнагона, которого часто встречал во дворце. Он не упускал случая вовлечь мальчика в разговор, зазывал его к себе, шутил с ним. Отрок сей отличался незаурядной наружностью, позволявшей уже теперь предполагать в нем немалые дарования. «Передай господину и Нагону, — как-то сказал ему принц, что я не прочь познакомиться и с другими членами его семейства. Узнав об этом, адзетин Нагон невольно улыбнулся. «Ведь не зря». «Я предпочел бы отдать дочь этому принцу», — сказал он. Чем отпускать ее на службу во дворец, где она, скорее всего, не сумеет выдвинуться. Благо тому, кто получит такого зятя, глядя на него, словно и сам молодеешь. Впрочем, пока мысли от да и нагона целиком были заняты предстоящей церемонией вступления в весенние покои старшей дочери, он тешил себя надеждой, что хотя бы теперь исполнится обед, данный когда-то богами Касуга, и обретет покой душа его отца до самой смерти своей, не забывшего обиды, нанесенной его старшей дочери. Примечание. Боги святилища Касуга были богами-хранителями родов Удзивара. Согласно преданию, они дали клятву, отныне только женщины из родов Удзивара будут становиться супругами государя. И действительно, в Японии эпохи Хаиян императоры, как правило, брали себе жен из родов Удзивара. Однако в годы могущества Гэнзи государыней и супругой два раза подряд провозглашалась женщина из рода Минамото. Сначала Акикануму, потом Акаси. Конец примечания. Итак, Адзетину Дайнагон отдал дочь весенние покои, и скоро дошел до него слух, что она заняла там не последнее место. Госпожа северных покоев, нельзя оставлять без присмотра совсем еще неопытную девицу, рассудив, тоже переехала во дворец и сосредоточила на Оо и Кими все свои попечения. В доме Адзетино Дайнагона стало тоскливо. Нака, но Кими скучала по старшей сестре, с которой ранее не разлучалась. Дочь принца Хёбукё никогда не стремилась держаться в отдалении от своих сводных сестер. Девушки часто проводили вместе ночи, вместе обучались разным искусствам, вместе предавались всевозможным забавам. Причем дочери Адзетино и привыкли почитать дочь принца своей наставницей. Девушка отличалась необычайной, можно сказать, болезненной застенчивостью, и даже матери редко показывала свое лицо. Вместе с тем замкнутой ее назвать тоже было нельзя. Напротив, в характере ее было немало привлекательного, выгодно отличавшего ее от других. Чувствуя себя виноватой перед падчерицей за ту поспешность, с какой он устраивал дела родных дочерей, Адзетино Дайнагон как-то предложил супруге. «Постарайтесь сговорить вашу дочь с каким-нибудь достойным человеком. Я сделаю для нее все, что сделал бы для собственной дочери». «Мне кажется, она еще не задумывается о таких вещах», — отвечала мать. «Если мы будем настаивать, это скорее огорчит ее, чем обрадует. Пусть будет так, как ей определено судьбой. Пока я жива, она ни в чем не будет нуждаться. Но вот когда меня не станет...» «Ах, Сердце сжимается при одной мысли о том, что ждет ее в будущем. Возможно, она отречется от мира, и таким образом ей удастся избежать насмешек и оскорблений. Тут она заплакала и стала превозносить совершенство дочери, чем возбудило невольное любопытство в душе от и да Нагона. Он заботился о дочери принца совершенно так же, как и о родных своих дочерях, и ему вдруг стало обидно, что она прячется от него. Он то и дело заходил в ее покои, Может, потихоньку удастся увидеть ее, но ему не удалось разглядеть даже краешка ее платья. «Меня обижает ваше недоверие», — говорит он однажды, усевшись перед занавесями. «Госпожа нет дома, и я почитаю своим долгом навещать вас вместо нее». Она что-то тихо отвечает, и Адзетя да нагон очарован. Мелодичный голос позволяет предположить, что и наружность ее столь же изысканно благородна. Я всегда гордился своими дочерьми, полагая, что мало кто может сравниться с ними, думает он. Но до дочери принца им далеко. Да, потому-то и бывает так трудно выдвинуться, когда попадаешь на службу во дворец, где собирается весь свет. Каждый считает, что красивее его дочери нет, но всегда находится особа, которая оказывается еще прекраснее. И от Зетина до Инагону еще больше захотелось увидеть девушку. «Последнее время я был слишком занят», — говорит он, «и давно не имел удовольствия слышать вашу игру Набива. Обитательница западных покоев неравнодушна к этому инструменту, и я думаю, ей удастся овладеть им. Но, к сожалению, игра Набива способна услаждать слух лишь тогда, когда исполнение совершенно. Не согласились бы вы позаниматься с ней? Сам я никогда ничему не учился, но в далекие времена моей молодости, когда музыка была в таком почете, Мне приходилось иногда принимать участие в музицировании, поэтому совсем несведущим меня не назовешь. Во всяком случае, я всегда могу отличить хорошую игру от посредственной. Вы редко играете просто так в свое удовольствие, но звуки бива, которые время от времени доносятся до моего слуха, невольно напоминают мне о прошлом. Из ныне живущих музыкантов я отдаю предпочтение левому министру, который унаследовал мастерство покойного господина с шестой линии. Тюнагон и принц Хёбукё тоже ни в чем не уступают древним. Оба они люди исключительной судьбы и необыкновенных дарований. К тому же и тот, и другой имеют особую склонность к музыке. Я бы сказал, что их игре недостает уверенности. А вот вы играете не хуже самого министра. Обычно главным условием хорошей игры на биво считается легкость и плавность движений левой руки, прижимающей струны. Но разве менее важна правая рука? ведь перемещение подставок тоже влечет за собой изменения окраски звучания, и женщины умеют делать это особенно тонко и изящно. Может быть, вы все-таки согласитесь сыграть мне? Эй, кто там, принесите биво. Прислужницы редко прячется от Адзетина до нагона, но прислуживающая дочери принца молодая дама, видимо, довольно высокого ранга, не желая показываться ему, своевольно остается в глубине покоев. Вот уж не ожидал, что даже ваши дамы будут так дурно обращаться со мной. Сердится Адзетино Дайнагон. Тут входит молодой господин, который перед отъездом во дворец решил проститься с отцом. Он в носе, с распущенными по плечам волосами, что идет ему гораздо больше, чем официальная прическа Мидзура. «Как хорош!» — умиляется Адзетино Дайнагон и передает сыну послание для своей старшей дочери, живущей теперь во дворце живописных видов. Рэй Кейден. «Скажи, что сам я сегодня приехать не смогу, потому что не совсем здоров», — говорит он и, улыбнувшись, добавляет. «Сыграй мне что-нибудь на флейте. Возможно, очень скоро тебе придется играть перед государем, а ты, как это ни печально, до сих пор играешь весьма неуверенно». Он просит сына сыграть мелодию в тональности Содзю, и мальчик справляется с ней превосходно. «Не так уж плохо», — одобрительно кивает Адзетину Дайнагону. Наверное, своими успехами он обязан вам, ведь он часто играет вместе с вами. «Надеюсь, вы подыграете ему и теперь», — настаивает он. И девушка, с трудом преодолевая смущение, начинает в турефлейте тихонько перебирать струны. Адзетино Дайнагон насвистывает чистое звонка. У восточной стрихи, источая чудесное благоухание, цветет красная слива. Взглянув на нее, Адзетино Дайнагон говорит. «Как хороша эта слива! «Отнеси ветку принцу Хёбукё, он, кажется, будет сегодня во дворце, ибо, коль не ему...» «Ах, когда-то я, точно так же, как ты теперь, близко прислуживал его деду, тому, которого называли блистательным Гэнзи. Он имел тогда звание Дайсё и был в самом рассвете молодости. О да, мне всегда будет не хватать его. Люди восхищаются принцем Хёбукё и другими, и не даром, ибо они истинно достойны восхищения» но до да Гэнди им далеко. Впрочем, наверное, я слишком пристрастен и просто привык считать его несравненным. О нем толкуют даже совершенно чужие ему люди, а уж близкие. Не мудрено представить себе, как сетуют они на собственное долголетие. Раструканный воспоминаниями, Адзетино да Инагун глубоко задумывается, и на глазах у него выступают слезы. Как видно, не в силах справиться с сердечным волнением, он велит сыну сорвать ветку, и немедля отправляться во дворец. Впрочем, что толку говорить теперь об этом? Принц Хёбукё — единственный человек, в облике которого можно отыскать дорогие сердцу черты умершего. Когда ушел из мира Будда, некоторые ученики его, увидев сияние, исходившее от Ананды, подумали, уж не появился ли он снова. Так почему же и нам не обратиться к тому, в ком мы, блуждающие во мраке, видим единственный источник света? «Не без умысла. Ветер разносит повсюду сливы благоуханье. Ужели не навестит ее раньше других соловей?» Написал он, совсем как в дни своей молодости, на листке алой бумаги и, подложив красивую оберточную бумагу, которая нашлась у мальчика, свернул письмо, как полагается, и вручил сыну. Тот же, по-детски радуясь возможности угодить принцу, поспешил во дворец». Он увидел принца Хибуке, когда тот выходил из покоя в государыне. Вокруг толпились придворные, но принц сразу же заметил мальчика и спросил его, «Почему ты вчера так рано уехал? И давно ли ты здесь?» «О, я был так огорчен тем, что вчера мне пришлось уйти, зато сегодня постарался прийти пораньше, ибо мне сказали, что вы изволили остаться во дворце». Мальчик говорил еще совсем по-детски, но довольно бойко. «Но ты можешь навещать меня и на второй линии, там даже спокойнее», — сказал принц. «У меня часто запросто собираются молодые люди». Видя, что принц беседует с сыном да Инагона, придворные разошлись кто куда, не желая мешать им. В покоях стало тихо. «Похоже, что принц весенних покоев решил дать тебе немного отдохнуть», — говорит принц Хёбукё. «Ведь раньше он не отпускал тебя ни на шаг. Наверное, теперь им завладела твоя сестра, и ему не до тебя». «О, я даже рад. Вот если бы на его месте были вы...» И, не договорив, мальчик замолкает. «На меня-то твои сестры и глядеть не хотят», — вздыхает принц. «Что ж, возможно, они и правы. И все же обидно. Я слышал, у вас в доме живет особа, принадлежащая к тому же роду, что и я. Кажется, ее называют госпожа восточных покоев. Не поговоришь ли ты с ней потихоньку? Может, она согласится выслушать меня?» Тот мальчик вручает ему ветку сливы, И, улыбнувшись, принц говорит, «Жаль, что я не получил этого письма до того, как начал высказывать себе свои обиды». Он долго читает и перечитывает письмо. Цветы так же пышны, как нежны и благоуханны. Кто-то сказал о красной сливе, что цвет отобрал у нее силы, и благоухает она слабее, чем белая, говорит принц. Но эти цветы сумели сохранить и то, и другое. Он всегда отдавал предпочтение цветам красной сливы, так что Адзетину да и нагону удалось угодить ему. «Сегодня ночью ты, кажется, прислуживаешь в весенних покоях. Думаю, что тебе вполне можно остаться здесь», — говорит принц, и мальчик остается с ним. От платья принца исходит такой аромат, что и цветы устыдились бы. Принц укладывает мальчика рядом с собой, и тот чувствует себя бесконечно счастливым. Необыкновенная нежность к принцу переполняет его юное сердце. «А чего хозяйка этих цветов не переехала в весенние покои?» «Не знаю. Я слышал, как отец говорил, что отдаст предпочтение тому, кто оценить сумеет». Принц слышал, что от Адзетино Дайнагон не прочь отдать ему собственную дочь, и в полученной сегодня песне нашел тому подтверждение. Но сам он помышлял о другой, а потому уклонился от определенного ответа. На следующее утро, когда мальчик уходил из дворца, принц как бы невзначай произнес. «Когда бы меня ароматы цветов пленяли, стал бы я медлить? Нет, поспешил бы тот час на зов весеннего ветра. Надеюсь, что впредь ты не станешь слушать старших, а постараешься сам потихоньку», — добавил он, и мальчик проникся еще большим почтением и нежностью к обитательнице восточных покоев. Родных сестер он видел довольно часто и привык к ним, сестры как сестры, А сводную почитал верхом совершенства и мечтал, что ей удастся занять достойное место в мире. Даже глядя на свою старшую сестру, благоденствующую в весенних покоях, мальчик не столько радовался за нее, сколько досадовал, что ей повезло больше, чем сводной. Вот если бы судьба соединила ее с принцем Хёбукё, думал он, а тут вдруг и подвернулся счастливый случай со сливовой веткой. Поскольку песню, сложенную принцем, можно было считать ответом, Он передал ее отцу. «Не очень-то обнадеживающий ответ», — недовольно сказал тот. «Разве не забавно, что, сообщаясь с левым министром или со мной, принц всегда старается казаться образцом благонравия и основательности, очевидно зная, что мы не одобряем его легкомысленных наклонностей? У него есть все качества, необходимые для того, чтобы прослыть легкомысленным повесой, а он напускает на себя степенный вид. Мне кажется, в этом тоже мало хорошего». Отправляя сына во дворец, от Адзетину Дайнагон снова передает ему послание для принца. «Громкая слава разнесется по миру об этих цветах. Едва их коснутся твои рукава, извечно благоуханные. Простите мне мою дерзость». Фудзивара но канаскэ, фудзивара канаскэ сю. Сливы в саду благоуханные извечно, а вот цвет сегодня так ярок, каким... Еще никогда не бывал. Судя по всему, он не шутил Неужели он действительно задумал сговорить меня с ней, удивился принц, и, как ни странно, сердце его затрепетало. Если в саду я задержусь плененной ароматом чудесным, люди сразу меня осудят за излишнюю слабость к цветам. Несомненно, столь уклончивый ответ огорчил от затянутой нагона. Тем временем из дворца возвратилась госпожа северных покоев, и, рассказывая супругу о том, что нового там произошло, сказала, между прочим, «Наш молодой господин как-то на днях оставался на ночь во дворце, и когда утром зашел ко мне проститься, его одежды так чудесно благоухали, что все обратили на это внимание. И представьте себе, наш принц сразу же изволил догадаться, в чем дело, и стал упрекать его. «Ты был у принца Хёбуке», — сказал он, Вот почему ты совсем забросил меня. Но ну, не трогательно ли? Может быть, вы написали принцу письмо? Хотя вроде бы не похоже. Да, так оно и было, ответила Дзэтино Дайнагон. У восточных покоев расцвела необычайной красоты слива, а мне ведь хорошо известно, что это любимые цветы господина Хёбукё. Вот я и послал ему ветку. Что касается благовоний, которые употребляет принц, то им истина не травных. Даже дамы, которым по роду службы приходится быть у всех на виду, не умеет так окуривать своё платье. Единственный достойный соперник принца Гон, Гон но тот таков от рождения, особой склонности к ароматам он не обнаруживает. И за какие заслуги в прошедшей жизни отмечен он этим необыкновенным свойством? Воистину, все цветы хороши. Но можно ли не восхищаться сливой, которую природа наделила столь редким даром? Видно все дело в корнях. Не даром принц Йобукё так любят цветущие сливы. Право же, цветы сослужили от Адзетину да Нагону неплохую службу, позволив заговорить о принце. Обитательница восточных покоев уже достигла совершенного возраста и имела возможность ознакомиться с жизнью и приобрести некоторые опыты в мирских делах, однако по-прежнему не обнаруживала желания связывать себя с кем-то брачными узами. Людям свойственно тянуться к сильным, очевидно, поэтому они — имея в виду растущее влияние Адзетину Дайнагона, отдавали предпочтение его родным дочерям. И в их покоях всегда было оживленно. Жизнь их сводной сестры была более тихой и уединенной. Однако принц Юбукё, которого ходившие о ней слухи укрепили в мысли, что только она достойна стать его супругой, всерьез размышлял над тем, каким образом. Приблизив к себе ее младшего брата, он тайком передавал ей письма. Между тем Адзетину Дайнагон у которого были совершенно иные намерения, по-прежнему тешил себя надеждой, а пока наблюдал за принцем, готовый откликнуться на его предложение, как только оно будет, наконец, высказано. «Разве не жаль», — сетовала госпожа северных покоев, — «что принц, противясь желанию и да Инагона, лишь попусту растрачивает слова, обращая их к той, которая не помышляет о нем?» Однако принц, которого самолюбие было уязвлено молчанием девушки, Судя по всему, не собирался идти на уступки. «Стоит ли упорствовать?» — думала иногда супруга Адзетина Дуйнагона. «Принца ждет блестящее будущее. Лучшего зятя ей желать невозможно». Вместе с тем принц был слишком непостоянен в своих привязанностях. Тайные узы связывали его со многими столичными домами. Поговаривали, что он не на шутку увлечен дочерью восьмого принца и часто наведывается к ней. Разве можно было на него полагаться? Все это пугало девушку поэтому у нее и мысли не было относиться к нему всерьез. Только мать время от времени тайком отвечала ему, полагая, что столь важная особа вправе рассчитывать хотя бы на простую учтивость. Продолжение следует.